Глава пятая. Я остановилась чуть в стороне, прилепив взгляд к парням. Они окружили груду камней и мусора, непонятно откуда взявшуюся прямо посреди коридора. Какое-то время все стояли, не двигаясь, а потом, как по команде, засуетились. Фред запустил обе пятерни в волосы, отступая на шаг. Тейт оттолкнул Криса и опустился на одно колено рядом с человеком. Мне стали видны ноги в запыленных некогда черных штанах и безвольно лежащая ладонью вверх рука спине прошелся холодок. Отказываясь что-либо додумывать, преодолела оставшиеся метры. Фред перехватил меня в одном шаге от цели и приобнял за плечи. Я вывернулась, наконец, оказываясь достаточно близко, чтобы увидеть. На обломках лежал Элазар Герс. В ректорской мантии, неизменно черном костюме, хоть сейчас скорее темно сером от пыли, волосы растрепаны и перекрывают половину лица. Очень бледного, как у мертвеца, без единой царапины, синяка или следа крови. Это был настоящий ректор. Если, конечно, его двойник за время пребывания в другом измерении не успел переодеться, умыться и залечить размажженный булыжником лоб. Меня взяли за руку. Фред, конечно же. Я с трудом отвела взгляд от неподвижно лежащего тела и посмотрела на Тейта. Бледностью лица он сейчас очень походил на своего дядю. Подняв глаза, встретился с моими. Этот настоящий, только и сказала я. Конечно же, Нортон тоже видел различия. Вряд ли прошлая встреча стерлась из его памяти. «О чем ты?» — Пришел в себя от первого шока, Джеймс. «Это же ректор, черт возьми!» Билли присел на корточки и приложил два пальца к шее мужчины. «Не призрак?» «Да, если ты это имела в виду. Пульс есть. Надо в лазарет тащить. Только без магии, сами понимаете. Любое воздействие будет во вред». «Как он выжил?» — продолжал изливаться вопросами Джеймс. «Где пропадал столько времени?» Фред стукнул его по плечу. «Включи мозги ради Мерлина». Ясно же где, в иллюзии. Полгода. Я растёрла лицо ладонями, не понимая, что сейчас чувствую. Сердце билось, как птичка в клетке, а в голове царила суета, из которой выделить одну-две мысли было невозможно. Мы ничего толком не знаем об этой магии, заговорил Крис. Что нормально для нее, а что нет. Нельзя помещать его в общий лазарет, тихо вставила я. Голос оказался севшим и пришлось откашлиться. В смысле? Хмуро уставился на меня Тейт. Я смело выдержала его взгляд, с удовольствием отмечая в нем отголоски раскаяния. Он еще не осознал в полной мере, как вел себя со мной и в чем обвинял, но уже знал, что в словах моих не было ни капли обмана. «Да, я согласен», — неожиданно согласился со мной Билли. «Неясно, что сотворила с его мозгами иллюзия. К тому же исключать стихийные выбросы после пробуждения нельзя, а у него они будут гораздо мощнее, чем у любого из нас. Пока не проведем диагностику, он для всех опасен». Тейт промолчал, сжав зубы. Джеймс подошел ближе, пристраиваясь у ног ректора и собираясь поднимать его за лодыжки. «Давайте, парни, у меня от всей этой ситуации мурашки размером с бегемотов. Нужно скорее перетащить его в свободную аудиторию». Я высвободила руку из пальцев Фреда. «Организую остальных, чтобы подготовили место». Не дожидаясь, согласия отвернулась и побежала к лестнице. Перед глазами так и стояло лицо, которое снилось мне не одну ночь в кошмарах. Умом понимала, что это другой человек, но... Даже если вычеркнуть из памяти события подземелий, последняя наша встреча с настоящим Лазаром Герзом тоже оставила после себя малоприятного. Он предложил побыть его фиктивной невестой. И только сейчас, сложив все известные переменные, я вдруг задалась вопросом, а зачем ему, достаточно влиятельному и богатому, понадобилась ведьмочка-недоучка на эту роль? Ведь он мог заказать профессиональную актрису договориться с более взрослой и опытной, попросить знакомую, в конце концов. Тут мог играть важную роль один единственный фактор. Я оказалась ему влюбленной по уши дурочкой. Значит, это должно было иметь большой вес. И вообще, что за странная необходимость во временной невесте? Добежав до лестницы, я схватилась за перила и остановилась. Поняла, что дышу тяжело и обрывисто, а сердце практически выскакивает из груди. Вдруг ректор знал о готовящемся нападении, и визит лжея Лазара был непростой встречей. А тот раз, когда я оттолкнула колдуна в водопад, рухнувших с потолка камней, он говорил, что все, кто не стал призраками, особенные. И в подземельях спрашивал, сколько нас таких. «Дженни, что там?» ворвался в сознание напряженный голос Лианы. Оказывается, я зажмурилась. Посмотрев вниз, обнаружила подругу на нижних ступенях пролета, Бледную и взволнованную. Коротко выдохнула, вытерла вспотевшие ладони о шорты и постаралась ответить более-менее ровным голосом. Иллюзия выплюнула человека. Вместе с остатками пола или стены. В общем, с грудой камней. О, Маргана, кто он? Живой? Это ректор, без сознания. Она расширила глаза и раскрыла рот, дабы что-то сказать, но не нашлась. Нужно подготовить свободную аудиторию, нельзя его класть в общий лазарет. Да, да, но... Да, хорошо. Она постояла немного в ступоре, отвернулась и пошла вниз. Остановилась. Посмотрела на меня. Ректор, живой. «Дженни, но ну это невозможно. Он пробыл в иллюзии полгода». Я развела руками, продолжив спуск. Быстро оказалась рядом с ней, и дальше мы пошли вместе. Отведем ему второй шатер в лазарете. Нет ли, она слишком опасно? Он уже оборудован по доказанию неотложной помощи. Вспомни, сколько парней щитовых чар на него наложили. Готовить отдельную комнату просто нет времени, а тратить резерв перед выходом в сад — верх глупости. Я остановилась, взяв ее за предплечье. Думаешь, все согласятся открыть двери? Группа Николь поддержала тебя и слышала их обсуждение, даже если Крис и Тейт против, они в меньшинстве. Эта новость не принесла должной радости. Сейчас я просто не могла трезво принять ее. Мной владели смятение, страх и ожидание чего-то нехорошего.